Конечно же, все могло получиться по-другому. Но такая возможность была. Я не поеду в Кабул. У меня в Америке жена, дом, карьера, сказал я Рахимхану. Но разве могу я сейчас убраться в освоясь и загубить тем самым еще одну жизнь? Лучше бы, Рахимхан не звонил мне, жил бы я себе, как раньше. Ни о чем не подозревай. Но он вызвал меня сюда и сообщил такое, что перевернуло всю мою жизнь. Выставил ее чередой обманов, предательств и гнусных тайн. — Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетелей, — сказал он. — Возможность начать жизнь сызного. Для этого надо разыскать мальчика, сына Хасана. Сироту, где-то в Кабуле. Я подозвал Рикшу и отправился обратно к Рахимхану. Баба как ты сказал, моя беда в том, что я всегда прихожу на готовенькое. Мне тридцать восемь лет. Мои волосы сидеют и редеют, пока как глаз появились гусиные лапки. А если я так и не научился стоять за себя и не прятаться за чужие спины? А вдруг баба оказался прав? Я посмотрел на фотографию, на круглое лицо моего брата, наполовину скрытые тенью. Хасан любил меня, как никто никогда не полюбит. И его сын сейчас в Кабуле. Он ждет. Рахим хан, черная тень в углу комнаты, читал молитву, обратясь лицом к востоку. За окном краснело небо. Я подождал, пока он закончит и сообщил, что поеду в Кабул. Пусть звонит Колдвеллам. — Я буду молиться за тебя, Мирджан, — сказал мой старый друг. Глава девятнадцатая Снова морская болезнь. Мы еще не успели доехать до изрешеченного пулями щита. Перевал Хайбер приветствует вас. А рот у меня уж был полон слюны. Желудок дергало и крутило. фарит мой шофер, холодно посмотрел на меня. Сочувствия в его глазах я не заметил. Можно опустить стекло? Хрипло спросил я. Шофер зажег сигарету, зажал ее двумя пальцами левой руки. Больше пальцев на руке не было. Не отрывая своих черных глаз, от дороги наклонился. И откуда ты из-под ног достал отвертку? Я... Вставил ее в отверстие, где полагалось быть ручки, и несколько раз провернул. Стекло поехало вниз. Во взгляде Фариды появилась почти нескрываемая враждебность. Он десяти слов не произнес с тех пор, как мы выехали из Джамруда. — Ташакор, — пробормотал я, — и высунулся в окно, подставляя лицо ветерку. Дорога через горы с глинистыми усеянными камнями склонами была мне знакома. В 1974 году мы с Бобой возвращались этим путем. Ущелья, скалистые пики, древние крепости на вершинах утесов, снега Гиндукуша, белеющие на севере, серпантины и проклятая тошнота. — Пососи лимон, — неожиданно произнес Фарид. — Что? — Лимон, если тошнит, очень помогает. Я всегда беру в путь лимон. — Спасибо. — Не надо, — выдавил я. — Стоило только подумать о кислом соке, как желудок мой взбунтовался. Фарид хихикнул. — Это тебе не американская химия, а старое народное средство. Меня мама научила. — Тогда давай. Надо к нему подольститься. Из бумажного пакета на заднем сиденье Фарид достал половинку лимона и протянул мне. Я откусил кусочек, выждал пару минут, слабо улыбнулся и соврал, «Ты прав, полегчало». Вежливость никогда не повредит. «Старое средство! Не надо никакой химии!» Несмотря на угрюмый тон, вид у водителя был довольный. Фарид — таджик по национальности, долговязый, черноволосый, с обветренным лицом, узкими плечами и длинной шеей. Кадык у него до того выдается, что даже борода его не прикрывает. Одет он так же, как и я. Шерстяной башлык, грубые вязки поверх пирхан тюмбан и телогрейка. На голове Нуристанский поколь, слегка набекрень, как у кумира таджиков Ахмада Шахмасуда, льва Панжешера. Ахмад Шахмасуд. 1953-2001 годы. Политические и военные деятели Афганистана, уроженец долины Паншер после организации в 1973 году попытки политического переворота, бежал в Пакистан. После переворота 1978 года стал одним из самых активных организаторов повстанческих операций. Его популярность среди населения объяснялась прежде всего тем, что Шах Масуд не был сторонником тотальной мобилизации. Свое прозвище Лев Паншера Шах Масуд получил за эффективную партизанскую войну, которую он вел против советских войск и афганского правительства. После вывода советских войск стал одной из центральных фигур во властных кругах Афганистана. Позже ожесточенно воевал с движением «Талибан», возглавив Северный Альянс и объединение военных групп, противодействующих талибам. 9 сентября 2001 года Ахмад Шахмасуд был тяжело ранен в результате взрыва бомбы, организованного двумя смертниками, выдававшими себя за саудовских журналистов. Умер 15 сентября 2001 года. Переходное правительство Афганистана посмертно присвоило ему титул Героя Афганской нации.